Ну и ладно. Пошли они все нафиг. Ему нет до них никакого дела. Почему-то в них он объединил и жену, и секретаршу, приготовившись держать круговую оборону. Ему нужно добраться до Саши и всё у неё выяснить, пока не поздно. Он знал, где она живёт. Несколько раз подвозил её до дома, но В квартире у неё никогда не было, поэтому обшарпанные стены подъезда извозюканные углем и ещё какой-то дрянью, надписи Цой жив и Митяй Козёл, иностранные буквы, которые силились изобразить какое-то слово, но автор, судя по всему, не знал, как сложить их в слова. Стоикий запах помойки и давних бычков произвели на Чёрнова странные и сильное впечатление он 100 лет не был в таких подъездах и как-то даже забыл какие они бывают он хорошо зарабатывал и это уже давно окружающий его мир был совсем иным и он так привык к нему что в какой-то момент перестал придавать ему значение он жил в спокойном и тихом центре У него была дорогая и надёжная машина. В подъезде лежал ковёр и стояли фикусы в кадках. Соседи, не обременённые соседскими дрясгами на почве лопнувших труб и протекавших батарей, были милы и приветливы. Без смерти Виктора Цоя в их доме, похоже, никого не волновало. Когда пришёл лифт, Чернов Сначала опасливо и брезгливо заглянул внутрь. Ничего хорошего внутри лифта не было, и только потом зашёл. Пальцем посчитал кнопки, потому что никаких опознавательных знаков на них не было. Нажал нужную, или ему показалось, что это нужная лифт, парипадочно затрясся и повёз его к Саше. Во всём этом Она живёт. Каждое утро она входит в этот грёбаный трясущийся лифты, смотрит на загаженные стены и дышит запахом мочи помойки и достаёт свои газеты из ящика покосившегося так, как будто на нём кто-то специально долго висел, а вечером возвращается обратно, и это, наверное, ещё хуже, потому что вечером, говорит, Тусклое электричество или не горит вовсе, и от этого только страшнее. Вадим Чернов знал за собой эту черту — желание защищать сирых и слабых. Его жена Валя десять лет виртуозно ею пользовалась. Он знал, что это ужасно глупо, но прямо тут, в лифте, решил Совершенно твёрдо, что Сашу отсюда заберёт. Куда? Зачем? И с чего вообще он взял, что она согласится не то, что куда-то с ним ехать, но даже разговаривать. Почему она должна что-то ему объяснять, в чём-то разубеждать, делиться с ним какие-то немыслимые фантазии? Lift Journois последний раз и затих оставался надеяться, что трупное окоченение постигло его на нужном Чернову это же он шагнул на площадку здесь было почище, чем внизу, очевидно в силу удалённости от входной двери, стал по часовой стрелке считать номера квартир по его подсчётам Выходило, что ему нужна крайняя дверь справа. Он некоторое время постоял перед черной герматиновой дверью, стараясь справиться с волнением. Оказывается, он очень волновался. Даже не просто волновался, а весь, от горла до ботинок, как будто завязался в узел от страха. «А, черт побери! А, будь что будет!» Он вытер от джинсы мокрые руки и решительно позвонил. Дверматиновая дверь открылась. И за дверью оказался молодой мужик в майке и тренировочных штанах, вытянутых на коленях. Вид исключительно домашний и даже некоторым образом умиротворённый. Чернов от изумления отступил на шаг. Вам чего? — спросил мужик с дружелюбным любопытством. — Вам кого надо? — Не Сашу? — В Волошину промычал Чернов почти нечленораздельно. Этого мужика в майке он в своем плане никак не учитывал, однако ж мужик был вполне реальный, розовый, конкретный, как почему-то определилось у Чернова в голове. — А вы кто? — А вы кто? Снова спросил мужик: "Несколько утратив прежнее умиротворённое дружелюбие, вам зачем я с работы?" Объяснил Чернов: "Мне нужно с ней поговорить. Дома она?" Мужик расправил плечи и осмотрел Чернова неспешным взглядом с головы до ног. "А что?" начал он. На работе вы никак не могли поговорить. Черново стало смешно. Да вы мне скажите, она дома? Петька, что ты квартиру студишь? Внезапно послышалось из глубины полутёмного коридора, который вырисовывался у мужика за спиной: несёт и несёт полом, как из трубы. Кто там? В полумраке Обозначилась фигура в легкомысленном ситцевом халате и почему-то в валенках. — Кто пришел-то петь? — спрашивают, кого. — Это ко мне, мамань, — быстро ответил тот, кого называли Петей, хотя Чернов точно знал, что пришел вовсе не к нему. Вышел помянутый Петя, вдруг шагнул на лестничную площадку, оказавше с нос к носу Щорновым, и плотно притворил за собой дверь. "Давай. Проваливай отсюда", велел он Чернову тихим и грозным голосом. "Это моя баба, понял? И ничего шлётца, если не хочешь порожа схлопотать, а то я тебе мигом устрою. Со мной Все братки местные за руку здороваются, так что чесал бы отсюда козьлина вонючая. Петя, послышалось из-за двери. Петя, ты с кем там разговариваешь? Да я ж сказал, что ко мне пришли с досадой, проговорил в сторону двери грозный Петя. Не, ты ты понял, блин, что тебе тут ловить нечего? Понял? Понял? — ответил Чернов тоскливо и слегка прихватил Петю за шиворот. — Я только одного не понял, дома она или нет. На душе у него было погано, так погано, что в тот самый день, когда он понял, из армии надо уходить или пропадешь, тогда, приняв решение, он напился в стельку в каком-то замызганном кабаке, а потом проснулся, В чужой постели долго не мог сообразить, в чьей именно, и терзался угрызениями совести, и боялся Валю, и ненавидел себя. — Мне ведь только поговорить, преодолевая желание немедленно бросить Петю и уехать, — объяснил Чернов. — Поговорить только. — Петя. Беспорядочно молотил руками в сторону Черновской физиономии, но Чернов был учёный, и до физиономии Петя достать никак не мог. Выпустить его тоже не было никакой возможности, потому что было ясно как день, что он моментально на Чернова бросится и завяжется идиотская потасовка, то та радости будет Саше волошаной предмету романтической черновской страсти, которая, оказывается, живёт с Петей, чёрт бы побрал его, тренировочные штаны и маманю в валенках. С Петей в правой руке Чернов вошёл в квартиру, чуть не стукнув маманю по носу дверью. Мне Саша Волошина нужна, повторил он в тоске, глядя, как открывается для вопля маманин рот. Она дома, — Ну, конечно, я дома, — сказали за какой-то стенкой, и неожиданно распахнулась еще одна дверь, которую Чернов до сих пор не заметил. — Господи, что здесь происходит? — Вадим, мне бы поговорить с тобой, — сказал Чернов, придерживая, однако, Петю. — А меня что-то не пускают. — Кто тебя не пускает? — Боже мой! Петька, ты опять бузишь? Вера Семёновна, заберите вы его. Да До чего дошло? Вадим, отпусти его. Чернов выпустил Петю и посмотрел на Сашу виновато. Я поговорить приехал, Саш. Выпущенный Петёк, ясное дело, моментально кинулся в атаку. Чернов его перехватил и атака захлебнулась. Вера Семёновна, крикнула Саша в отчаянии. Да что ж это такое в конце концов? Петька, чёрт тебя, подери, угомони сейчас же. Опивают тоненько, словно примеривая, загласила Вера Семёновна. Элюди, помогите! Нет. Это невозможно, Саша топнула ногой. Чернов заметил, что она была в одних ярких, шерстяных носочках, которые привели его в восторг. "Всем прекратить немедленно, хватит. Это моя баба", прохрипел Петя, Косян налитыми кровью глазами. "Ты понял? Петенька, запричитала маманя, перестав гласить. Петенька, на что она тебе? Доброй спетенька убьёт он тебя, бундугон этот. Отступись!" Всё это было так смешно, что Чернов тихонько хихикнул. Я тебя выпущу, сказал он трепыхающемуся Петьке. Только если ты опять в драку не полезешь. Ну, успокоился? Придушенный Петька через силу кивнул, и Чернов разжал руку. Шаш, ты Прости, что я твоих родственников обижаю, но мне, правда, очень надо. Родственников, вскрикнула взбешённая Саша и снова не слышно топнула своим носочком. Каких ещё родственников? Не хватало мне только вот таких вот родственников. Вера Семёновна, закройте рот, или я вызову милицию. Вадим Алексеевич, уважаемый человек, большой начальник, приехал по делу, а Петька на него с кулаками бросился. Да мы 3 года не разберёмся. А Петьку вообще посадят. Вам ясно? Это хахаль твой, а не какой ни начальник, пробормотал Петька неуверенно, потирая соднящее горло. Соднила не только горло, но и самолюбие. Да твоё-то какое дело? Ты мне кто? Брат, муж, сват? Вадим, прости, ради бога, я не знала, что они такие вешены. Я думала, что просто ненормальные. Вера Семёновна, забирайте вашего сына. Хорошо, если Вадим Алексеевич вас простит и никакого дела не затеет. Он первый начал, пробормотал Петёк, неуверенно. Я знаю, кто первый начал, отрезала Саша. Вадим, проходи. Это моя комната. Ну что, Вызовем милицию или успокаиваемся сами без посторонней помощи? Повезло тебе, мужик, сегодня, проговорил Петька в сторону Чернова негромко, но очень грозно. Пошёл по коридору, но приостановился. Ты ещё меня вспомнишь. Мало не покажется. Петя, перестань, испуганно дёрнула Свера Семёновна. Разве ты не видишь, с кем мы связались? Ос — Вадим, боже мой! — пробормотала Саша и взялась за пунцовые щеки. — Вадим, прости меня, пожалуйста, я даже предположить не могла, что его так понесет. — А я даже предположить не мог, что ты такая находчивая, — ответил Чернов весело, и милиции пригрозил и большим начальством. — Чем же мне еще грозить, если они никаких других слов вообще не понимают? Я так до конца и не въехал. Это соседи, что ли? Ну, конечно, не родственники ж на самом деле. Слушай, давай кофе выпьем. Что-то я никак в себя не приду.